Глава Бар был явно для военных. По высшему разряду, но для военных. Во всяком случае, клиентов обслуживали настоящие живые официантки. Разумеется, выпивка обходится куда дороже, когда ее приносит смазливая девчонка, но военные были последними из магикан, предпочитая переплачивать за обслуживание, лишь бы не пользоваться бездушным гидролифтом сервоматика. Стив Тидуэлл, бывший майор, и его лучший друг Лэнси сидели на своем излюбленном месте в углу где можно обоим оставаться спиной к стене. Так они решили с самого начала. «Сегодня плачу я, Стив», — сказал Кленси, роясь в кармане. «Кто знает, сколько тебе тянуть на пособие до демобилизации». «Привет, Кленси, привет, Стив!» — официантка с улыбкой поставила на стол новые стаканы. «Флотти сейчас занята и не может выйти, так что я решила сама принести вам выпивку, пока вы не озверели и не разнесли тут все на куски». «Держи, крошка». Промурлыкал Клэнси, засовывая официантке сложенную купюру в вырез платья. Она даже не отреагировала. «Стив, а правда, что тебя вышибли?» Клэнси с преувеличенным интересом принялся рассматривать что-то на противоположной стене. Стив перехватил взгляд официантки и слегка качнул головой. Она, понимающе кивнула и удалилась. «Серьезно, Стив, а что ты все-таки собираешься делать?» Тидуэл пожал плечами. «Не знаю. Наверное, буду зарабатывать тем, чем занимался раньше». Воевать с настоящим оружием. «А на кого ты будешь работать? Если ты еще не в курсе, то знай. Ты попал в черный список. Единственное место, где идет настоящая война, это Ближний Восток, а нефтяной концерн тебя не возьмет». «Почему это ты так уверен? Пару месяцев назад они просто ползали передо мной на брюхе, пытаясь перекупить у коммуникаций». Кленси презрительно фыркнул. «Пару месяцев назад. Да хоть бы и пару дней. Все это было до того, как тебя поперли». Теперь они на тебя и смотреть не захотят. Если ты не годишься для коммуникации, то значит не годишься и для нефтяного концерна. Они так сговорились, и с этим ничего не поделаешь». Тиделс минуту молча смотрел на стакан, потом сделал большой глоток. ты и прав, Клэнси», – вкратчиво сказал он наконец. «Только можно, я немножечко помечтаю, пока не надерусь стельку». «Извини, Стив», – пробормотал Клэнси. «Просто мне показалось, что ты действительно веришь в то, что говоришь». с иронией поднял стакан. За недоумков офицеров и недоносков солдат. За тех, из кого состоят армии. Тидуал допил одним глотком и жестом велел принести еще. «Слушай, Стив, ведь это не из-за парней ты влип на серос, верно?» «Нет, не из-за них. Всего лишь потому, что я им дал такое задание, которое они не могли провалить. Быть пушечным мясом. Жми на гашетку, пока не получишь другого приказа. Не знаю, не только кажется, или боеспособность наших войск действительно упала. Кстати, что за кретин был там в паре с тобой?» Флэнси вздохнул. «Максвелл, ты не поверишь, он у нас один из лучших». «Вот-вот, я и говорю. Когда корпорации завели свои армии, у нас остались только такие герои. Ни черта не умеют, кроме как превращаться в каменных истуканов, когда в них попадает пуля. Слушай, где все прежние настоящие мужчины, вроде тебя и Гассана? Вот бы сколотить отряд за счет корпорации, самим подобрать ребят и платить им от 18 до 40 тысяч баксов в год. Тогда можно за завоевать весь мир». А что мы с ним станем делать? Да дьявол его знает, я солдат и не политик. Но черт меня разбери, я горжусь своей работой. И когда я воюю спустя рукава, это оскорбляет мое эстетическое чувство. Такого дерьма полно на любой войне. А ведь буквально с горсткой действительно классных парней можно горы свернуть. Что поделаешь, приходится работать с тем, что тебе дают. И это еще лучшее из того, что сейчас есть. Ты бы только посмотрел на регулярные правительственные войска. Регулярные войска как ты можешь вообще произносить это слово «прополощи рот виски». Тут как раз подошла официантка с очередной порцией виски. «Послушай, Фло, детка, передай Бонне, я сожалею, что был невежлив с ней. Если она подойдет к нам еще разок, я постараюсь загладить свою вину». Тидол привычным жестом попытался обнять официантку за талию, но та также привычно увернулась, отступив в сторону. «Хорошо, Стив, я передам. Только не тешь себя напрасными надеждами. По-моему, тебе идет, когда ты злишься». Она повернулась, собираясь уйти, и Кленси, изловчившись, звучно шлепнул ее по заду. Официантка взвизнула, потом ухмыльнулась и отплыла, нарочито виляя бедрами. Тидуэлл с Кленси загоготали. «Я рад, что ты расслабился», — заметил Кленси, смеявшись «Ты мне ужасно не нравился. Ты же меня знаешь. Влей в меня побольше виски, и я переживу даже конец света». «Ну, вообще-то ты прав, Кленси. Ну, насчет того, что это не парни меня подвели. Вот что больше всего злит меня в этой истории». Тидуэл опёрся затылком о стену. «Если бы это они меня подставили, или план операции никуда не годился, или там ещё почему, я бы так не бесился. Что поделать издержки производства? Но так вляпаться непонятно из-за чего. Я же здесь ни при чём. Чертовски обидно. Так и не выяснили, что там с вашими ларингофонами? Нет, как и в обоих предыдущих случаях. Я лично следил за работой техников, пока не разбирали и проверяли его. Каждое соединение, каждый узел. И ничего. Абсолютно ничего. «Я сам ничего не смог найти, а уж можешь поверить, я искал хорошо. Так что если исключить неисправность ларингофона, остается только одна причина провала – плохой командир». И мальчик Стив получает свой заслуженный пинок под зад. «Слушай, а как они у вас устроены?» Мгновение ока атмосфера изменилась. Тидол продолжал сидеть в той же расслабленной позе подвипившего человека, прислонившись к стене. Однако тело его неожиданно напряглось, а глаза смотрели ясно и настороженно. «Ну, хватит, Клэнси. Что это? Ты же знаешь, я не могу раскрывать секретную информацию и терять доверие работодателя, даже бывшего. Если я это сделаю, мне никто никогда не предложит работу». Клэнси невозмутимо отхлебнул из своего стакана совершенно не бескураженный отповедью приятеля. «Ты это понимаешь, и я это понимаю. Но мои друзья из нефтяного концерна не понимают. Я просто решил подкинуть тебе этот вопросик, чтобы оправдать увольнительную. Ты же знаешь порядок». «Мы старые приятели, а его только что выперли. Если вы дадите мне сегодня увольнительную, то, может, мне удастся, как следует накачать его и кое-что выудить». «Ну что ж, отчасти ты преуспел». Тидл снова взял стакан, отпил из него и со стуком поставил на стол. «Ну ладно, хватит валять дурака Есть какие-нибудь хорошие идеи насчет моего будущего?» Кленси осторожно пригубил. «Право не знаю, Стив. Последняя большая заварушка, где я был в деле, это русско-китайская война. Ну а как насчет них?» Я знаю, что закрыли границы и оборвали связь с внешним миром, когда война закончилась. Но ведь это колоссальная территория с огромным населением. Не может быть, чтобы там внутри не было никакой возни. И это сделал оттуда ноги. Но если ты готов работать на другую идеологию, может что-нибудь и найдется. Идеология, дермология. Я же сказал тебе, я солдат, а не политик. Ты еще не растерял свои тамошние связи? Ну? Прошу прощения, джентльмены. Наемники подняли глаза. У их столика стояло трое мужчин. Один из них явно был азиатского типа, двое других – европейцы. Все в деловых костюмах с ата в руках. «Не могли бы вы пройти с нами в отдельный кабинет? Мне кажется, это будет полезно для всех нас». «К вашим услугам!» Церемонно ответил Тидуал, вставая. Перехватив взгляд Кленси, он вопросительно поднял бровь. Кленси заговорчески подмигнул в ответ. «Они будут в паре». Когда наемники проходили мимо стойки бара, Фло подняла большой палец принятым у авиаторов начала века жестом, давая понять, что она все видит и придержит столик до их возвращения. Кабинет, куда привел наемников восточного вида господин, был одним из самых дорогих и роскошных заведений, что само по себе сулило немало интересного. В этом кабинете гарантировалось отсутствие послушивающих устройств и секретность переговоров. На столике уже стояли бокалы со спиртным. Незнакомец жестом предложил гостям присесть. «Разрешите представиться. Меня зовут Ямада». Он не соизволил представить своих спутников, из чего следовало, что это телохранители. Почти рефлекторно оба наемника окинули телохранителей холодными оценивающими взглядами, потом перевели глаза на Ямаду. «Если не ошибаюсь, вас зовут Стивен Тидуэлл». Ямада посмотрел на Кленси. «А вы Майкл Кленси?» Тидуэлл и Кленси молча кивнули. «Пусть пока, — говорит он. Насколько мне известно, вас только что уволили из коммуникационного синдиката, верно, мистер Тидуэлл?» Он был просто взбешён хотя внешне постарался не показывать этого. Интересно, что они такого натворили с Кленси? Может, их засекли в увольнении с оружием? Ямада достал из кармана два конверта, положил их на стол и придвинул Тидула и Кленси. В каждом конверсия по 1000 американских долларов. Это плата за то, что вы тратите свое время на беседу со мной. Независимо от ее результатов, я рассчитываю на вашу профессиональную честь. Я надеюсь, что вы сохраните в тайне факт нашей встречи, так же, как и содержание разговора. Наемники снова кивнули в знак молчаливого согласия. Это было стандартное начало переговоров. Таким образом гарантировалась защита интересов обеих сторон, наемников и нанимателя. «Очень хорошо. Мистер Тидол, мы бы хотели заключить с вами контракт из расчета 60 тысяч долларов в год плюс льготы». Клэнси поперхнулся виски. Тидол выпрямился в своем кресле. «60 тысяч. Мы также хотели бы заключить контракт с вами, мистер Клэнси с оплатой 45 тысяч долларов в год». Разумеется, в эту сумму не входит 18,5 тысяч, которые вы должны выплатить нефтяной корпорации за расторжение контракта. Теперь уже оба наемника взирали на эмаду с нескрываемым изумлением. Кленси опомнился первым. «Мистер, вы случайно не шутите?» «Извините за вопрос», – прервал его Стив. «Но вам не кажется, что сумма слишком велика, чтобы предлагать ее, не ознакомившись с нашими личными делами?» «Уверяю вас, мистер тидул мы ознакомились с вашими личными делами, и вашим, и мистера Кленси. Ямада улыбнулся. «Позвольте заметить, джентльмены, это не совсем обычное предложение. Это результат многомесячных изнурительных поисков и расчетов». «А что мы должны будем делать за эти деньги?» Угрюмо осведомился Кленси, потягивая виски и не отрывая глаз от японца. «Вы, мистер Клэнси, будете личным адъютантом и советником мистера Тидуэла. А вы, мистер тидол, будете ответственным за финальный этап тренировок нашего спецотряда и в случае необходимости поведете его в бой». За вами остается решающее слово в оценке уровня подготовки наших бойцов, а также в выборе тактики. Чьи это бойцы и в каком сражении они будут участвовать? Я представляю зайбацу японские корпорации. В настоящий момент нас больше всего интересует война между коммуникационным конгломератом и нефтяным концерном. Вы хотите, чтобы мы повели ваших людей против этого сборища идиотов? Клэнси ухмыльнулся. Наш выбор бойцов и наша тактика. Мистер, я ваш с потрохами. Тидуэл даже не обернулся на него. «Я бы хотел взглянуть на ваших людей, прежде чем дам окончательный ответ». «Разумеется, мистер Тидуэл», – кивнул Ямада. «Мы охотно пойдем на это условие, потому что уверены, вы будете более чем просто удовлетворены нашими бойцами». «В таком случае мы договорились. Начнем прямо сейчас». Тидуэл поднялся, а следом за ним стал и Клейси, но Ямада жестом удержал их. И «Еще одна маленькая деталь, джентльмены. Зайбацу полностью доверяют людям, которые им служат». Так что я хочу сообщить вам кое о чем, что вам следует знать, прежде чем вы примете окончательное решение. Трудности с ларингофонами, с которыми вы, мистер Тидуэл, сталкивались в последнее время, а также ваши проблемы с заданиями, мистер Кленси, устроили мы. Мы стремились ослабить вашу привязанность к вашим бывшим работодателям и облегчить себе задачу, уговорить вас принять наши предложения. Тидуэл и Кленси оторопело уставились на него. Но каким образом? Выдавил, наконец, из себя Тидуэл. Непосредственный командир мистера Кленси, который давал ему и его бойцам такие странные задания, наш человек. Он выполняет наши приказы. А что касается неудачи мистера Тидуэла, Ямада повернулся и хитро посмотрел на Стива. Ну, скажу просто, что хотя коммуникации и владеют патентом на изготовление ларингофонов, в реальности субподряд передан одному из членов зайбацу Их изготовление связано с чрезвычайно дорогостоящим ручным трудом, так что у нас были все возможности внести в устройство некоторые модификации которые совершенно невозможно обнаружить. Зато теперь мы имеем возможность отключать или глушить сигнал, когда нам это необходимо. Изумление наемников достигло предела. Даже если сообщение Ямады и разозлило их поначалу, то теперь их мысли были заняты иным. Они обдумывали широкие возможности использования в боевых действиях новшества, о котором только что рассказал Ямада. Так что вы хотите сказать, что мы можем заткнуть их переговорники, когда нам будет нужно? И у вас есть свои люди в командовании армии нефтяного концерна? Собственно говоря, в командовании обеих армий, и не только. Я ведь уже говорил вам, это не совсем обычный случай. Надеюсь, вы поможете нам включиться в войну с максимальным эффектом. С напускным спокойствием, давшимся ему с трудом, Кидуэл допил виски, потом встал и протянул Ямаде руку. Мистер Ямада, мы будем работать на вас с превеликим удовольствием.